Египет, XIII век до нашей эры Спасенный от затопления В Нубийской пустыне, раскинувшейся между рекой Нил и Красным морем, в 320 километрах от знаменитой осланской плотины находится необычайное сооружение. Высеченный из горной гряды величественный храм Абу-Симбел, посвященный богам Амону-Ра, Хармакису и Птаху и обожествленному фараону Рамсесу II. У храма удивительная история. В 1813 году швейцарский путешественник и географ Иоганн бурхард увидел на берегу Нила полузасыпанные песками странные каменные валуны. Над ними явно поработала рука человека. Произведенные раскопки освободили четыре гигантские сидящие фигуры которые, как предполагали, изображали богов с внешностью фараона Рамсеса II Великого. Внизу откопали узкий каменный вход в святилище и снова взялись за лопаты. Вскоре взору изыскателей открылся длинный ход 65 метров в длину с чередой залов, стены которых были украшены барельефами. Кое-где еще оставались следы яркой росписи, которые прославляли военные походы Рамсеса II. Так был обнаружен величественный храм Абу-Симбел. Четыре грандиозные статуи, перед входом, поднявшиеся на высоту 20 метров, призваны были не только украшать храм, но и прежде всего напоминать египтянам о величии их правителя Рамсеса. Храм сооружали за 1300 лет до новой эры. Храм сооружали за 1300 лет до новой эры. В пустыню согнали тысячи крестьян, каменотесов, военнопленных. Не один год прошел, прежде чем обозначился силуэт храма. Имя главного скульптора Пиаэй, который руководил всеми работами, зафиксировано на одной из внутренних стен храма. После того, как каменотесы закончили высекать из скалы фигуры, За дело взялись художники. Они расписывали статуи, стены, потолки с самыми яркими красками. Среди них голубая и золотая были доминирующими. Внутри храма расположены один за другим четыре зала. В первый зал впускали всех желающих, во второй – представители знати, в третий – только жрецов. Четвертый зал был святилищем, где были установлены статуи Хармакиса, обожествленного Рансеса II, Амона-Ра, бога солнца, и Птаха, бога тьмы. В этот зал мог войти только сам фараон со свитой. Каким образом Абу-Симбел оказался засыпанным песком на много веков скрытым отзором человека, сейчас сказать трудно. Почти полтора столетия отрытый из песка величественный храм являлся притягательным пунктом для исследователей и путешественников. Однако в середине 60-х годов XX -го века ему стало грозить затопление. Он оказался на пути вод Нила, который должен был разлиться после завершения строительства в 1971 году гигантской асуанской плотины с гидроэлектростанцией. Мировая общественность забила тревогу. Необходимо было перенести храм на более высокое место. Совершить перенос одному Египту оказалось не под силу. Подключились специалисты международных организаций. Была проведена уникальная операция. Храм аккуратно распилили на блоки и перенесли на 180 метров в сторону, где стали восстанавливать на искусственно созданном фундаменте. Работы проводились не один год под контролем специалистов ЮНЕСКО. Из затопляемой местности был также перенесен и другой храм, который фараон Рамсес посвятил своей жене Нефертаре. Спасенные отвод Нила, они снова стали достоянием Египта, ученых и туристов.